Глава двадцать четвертая. Месье Босампер. Те, кто живет в уединении, чьи дни проходят в замкнутом пространстве пансионатов, школ или других закрытых учреждений, часто внезапно и надолго выпадают из памяти друзей, обитающих в свободном мире, необъяснимым образом после периода необычно частого общения. скопление мелких, но волнующих обстоятельств, последствием которых могло бы стать душевное сближение. Внезапно наступает пауза, безсловесная тишина, долгий период забвения. Затянувшееся молчание никогда не прерывается краткими встречами, оставаясь целостным и необъяснимым. Ещё недавно бывшая регулярная переписка замирает. Частые визиты становятся всё реже и наконец прекращаются. Книги, газеты, приглашения перестают поступать. Эти события неизменно имеют свои причины. Вот только жаль, что отшельник о них не подозревает. В то время, как он уныло сидит в своей келье, забывчивые друзья по-прежнему вращаются в их жизни. Для него молчание тянется так долго, что кажется, стрелки часов то и дело застаивают на месте, а бескрылые минуты плетутся, словно усталые путники. В представлении друзей тот же самый период наполнен событиями, да потому пролетает стремительно и неуловимо. Во время суровой долгой зимы отшельник, если, конечно, он разумный, проглотит грустные мысли и запрёт на замок чувство. Сознав, что судьба предназначила ему существование зверька Сони, он утешится этой мыслью, свернётся клубком, забьётся в норку и доверится метели, которая заботливо занесёт его снегом и в дремотном состоянии сохранит до весны. Наверное, в утешение он скажет себе: всё правильно, так и должно быть, поскольку иначе быть и не может. И правда. Не исключено, что в один прекрасный весенний день снежный склеп откроется, подует тёплый южный ветерок, в норку заглянет солнечный луч, пробуждение листвы, щебет птиц, журчание освободившихся от одыр да ручьёв призовут к воскрешению. Но может случиться и иначе. Мороз проникнет в его сердце и больше никогда не уйдёт. Да весной ворона или сорока вытащит из норки клочок меха и жалкие косточки. Только и в этом случае всё произойдёт правильно, в соответствии с законам природы. Следует предположить, что каждый мудрый зверёк понимает, что смертен и однажды кто-то раньше, кто-то позже, тоже разделит участь любой плоти. После знаменательной поездки в театр настали семь таких же пустых, как листы чистой бумаги, недель. Никто меня не навещал, никто не писал, как и из-под моей руки не появилось ни единого слова, ни единого знака. Примерно в середине безрадостного периода я решила, что у друзей из Терасы что-то случилось. Для одинокого человека середина одиночества всегда протекает особенно болезненно. Нервы напряжены от долгого ожидания. Прежние сомнения наваливаются с новой, почти мстительной силой. Ночь становится самым сложным временем суток. Сон ведёт себя недружественно, то внезапно прерывается, то возвращается в сопровождении ужасных видений. То порой покидает мстительно и безжалостно. Несчастный отшельник. Он из последних сил старается держаться храбро. Пэдна, несмотря на упорные попытки, всё равно остаётся слабым, беспомощным и одиноким. В последнюю из этих долгих 7 недель я признала то, что ревниво отвергала в течение 6 предыдущих: убеждение в неизбежности пустоты, в том, что одиночество вследствие обстоятельств, указание судьбы, часть моей жизни и, превыше всего, предмета происхождения которого невозможно задавать вопросы, и о болезненных результатах нельзя упоминать даже шёпотом. Разумеется, я не карила себя за страдания, поскольку слава Бога обладала достаточным чувством справедливости, чтобы не впасть в экстравагантность самообичивания. Что же касается обиды на друзей из-за долгого молчания, то умом понимала, что люди просто заняты собственными делами, а сердцем чувствовала их невиновность. Однако путь все равно оставался тяжелым и печальным. И я мечтала о лучших днях, пробовала разнообразные способы заполнения пустоты. начала плести особенно замысловатое кружево, прилежно занялась немецким языком, принялась смиренно читать самые толстые и скучные книги, какие только нашлись в библиотеке. Во всех попытках проявляла особое, свойственное мне упорство. Совершила ли где-то ошибку? Вполне возможно. Но результат оказался таким, словно я глодала напильник, чтобы утолить голод, и пила рассол, чтобы заглушить жажду. Час доставки почты превратился в час пытки. К сожалению, я слишком хорошо его знала и напрасно старалась себя обмануть, чтобы избежать мучительного ожидания и горького разочарования. И за дня в день встречавший и провожавший знакомый звук колокольчика. Должно быть, животные, которых держат в проголедь, точно так же ждут пищи. Как я ждала письма, Но если говорить честно, отбросив уже ставший невыносимым фальшиво спокойный тон, то за эти семь недель я пережила жуткий страх и острую боль, странный внутренний разлад, утрату последней надежды и невыносимое отчаяние, которое порой подступало так близко, что его ледяное дыхание пронзало нас крой. Я ощущала его как гибельное дуновение или смертельный вздох. Оно проникало глубоко, останавливало сердце или, наоборот, заставляло биться чаще. Письмо, которого я так ждала, не приходило. А другой радости в моей жизни не существовало. А в безысходности я снова и снова возвращалась к маленькому свёртку в шкатулке, к пяти драгоценным письмам, к этим чудесным казался тот месяц, когда небеса созерцали восход этих пяти звёзд. Я доставала письма каждый вечер, Не осмеливаясь так часто просить свечу у кухарки, купила свою и добавила к спичке, чтобы в час занятий уединяться в спальне и пероовать корочкой от угощения бромицида. Только вот беда: корочка не насыщала. Я худела и бледнела, так что скоро превратилась в тень, хотя и была физически здоровая. Однажды, зачитавшись до поздна, я почувствовала, что уходят последние силы. От частого повторения письма утратили жизненные соки и значение. Золото потускнело перед глазами, и я с трудом пережила разочарование. Внезапно на лестнице послышались лёгкие торопливые шаги, знакомая походка Мисфеншо. Тем вечером Женевра ужинала в городе, очевидно только что вернулась и сейчас поднималась в спальню, чтобы оставить в шкафу шаль и прочие вещи. Вот она вошла. В ярком шёлковом платье, с спадавшей с плеч шалью, с развившимися от вечерней сырости, беспечно закрывавшими шею золотистыми локонами, едва её успела сложить и запереть своё сокровище, оказалось рядом, причём далеко не в лучшем расположении духа, недовольно заявив: "Дурацкий ужин и все они глупцы". "Кто?" мисс Чэлмандели. "Ну вы же всегда находили её дом очаровательным, причём здесь мисс Чэлмандели?" Я была не у неё. Неужели появилось новое приятное знакомство? Приехал мой дядя Бассань Пьер. Дядюшка Бассань Пьер, и вы не рады? Мне всегда казалось, что вы обожаете своего крестного. Ничего подобного. Отвратительный тип, ненавижу. Потому что он иностранец, или существует другая столь же веская причина? Он вовсе не иностранец, а вполне себе англичанин. Еще три-четыре года назад носил самую английскую фамилию, однако мать его была иностранкой по фамилии Боссампьер, кто-то из его родственников умер, оставив ему наследство, графский титул и это имя. Так дядя стал большим человеком. Из-за этого вы его не ненавидите? Если бы вы знали, что о нем говорит мама. Она терпеть его не может. Он мне не родной дядя, просто женился на маминой сестре. Мама уверяет, что именно он ужасным обращением свёл в могилу тётю Женевру. А выглядит не дать ни взять медведь. Что за неудачный вечер. Мисс Фенш глубоко вздохнула и продолжила: "Больше никогда туда не поеду. Только представьте, вхожу в роскошный отель, меня встречает человек лет 50, бросает мне несколько фраз, поворачивается спиной и уходит. Странные манеры. Думаю, его замучила совесть. У нас дома все говорят, что я точная копия тёти Женевры, мама постоянно твердит, что сходство поразительное. Вы были единственной гостьей. Единственной гостьей? Да. Правда ещё была миссия моя кузина, избалованное, изнеженное создание. Помиссебы Сампери её дочь? Да, да. Хватит мучить вопросами. О, боже. Да чего же я устала. Она зевнула, бестремонно плюхнулась на мою постель и добавила: Несколько недель назад мы в Маозель едва не раздавили во время паники в театре, когда начался пожар. А, понимаю. Должно быть, они живут в большом отеле на Рю-Креси, верно? Откуда вам известно? Была там. О, неужели, подумать только. В последнее время смотрю, куда только не ездите. Полагаю, вас возила матушка Бреттон. Они с Искулапом постоянно бывают у Бусампиера. Кажется, доктор лечил Мисси после ранения. Впрочем, какое там ранение? Чепуха. чистое притворство вряд ли маленькую воображалусти снились сильнее, чем она того заслуживает из своего сокамерия да потом у них возникли близкие отношения что-то насчёт старого доброго времени и тому подобного да чего же все они глупые вообще ну ведь вы сказали что были единственные гости правда значит просто забыла о старухе и её драгому мальчике доктор и миссис Брэтон гостили сегодня у миссис Эбсэмпера ну да собственными персонами, а миссия изображала хозяйку, что за самовлюбленная кукла. Мрачная и апатичная мисс Феншу постепенно раскрывала причину своего подавленного состояния, которая заключалась в резком сокращении количества уваскуринного фемиама, отвлечении или полном отсутствии внимания, исчезновении прежнего поклонения. Какие-то потерпело поражение, честолюбие понесло урон. она лежала на моей кровати в ней себя от досады и раздражения надеюсь мисс бесампьер полностью выздоровела осмелилась я здорово как мы с вами сомневаться не приходится но жеманницы не устают притворяться больной чтобы привлечь к себе внимание вы бы видели как старый вдовец укладывает дочку на диван а наш доктор хлопочет над ней мол нельзя то утомительно это и всё в том же роде фу отвратительное зрелище Мойрин, всё предстало бы в ином свете, будь на месте мисс Бампьер вы. Ещё чего? Ненавижу сына Джона. Сын Джон? Почему вы так называете Грехема? Матушка доктора Бретта никогда не обращается к нему так. В таком случае ей придётся. Он сам настоящий Джон, на половину клоун, на половину медведь. Говорят, так вы грешите против истины, поскольку терпение моё окончательно иссякло, и категорически требую, чтобы вы немедленно встали с кровати. И потянули комнату. До сколько страсти! Сейчас лицо ваше пылает как мак. Интересно, что делает вас такой вспыльчивой по отношению к большому Джону? Джон Андерсон, мой Джо, Джон. Ах, да чего изящное имя. Дрожа от гнева и понимая, что попытаться его выплеснуть так же глупо, как вступить в борьбу с невесомым пером или легкокрылой бабочкой, я задула свечу, закрыла бюро и сама покинула мисс Фэншо. поскольку она не пожелала тронуться с места, даже не крепкий эль порой становится невыносимо кислым. Настало утро четверга, дня вторая половина которого объявлялась свободной. После завтрака я удалилась в первый класс, приближался жуткий почтовый час, и я ждала его, как провидец ждет своего призрака. Понимая, что сегодня письмо еще менее вероятно, чем обычно, я надеялась на чудо и упорно ждала. С каждой минутой беспокойство и страх становились острее. В этот день дул зимний восточный ветер, а с некоторых пор я вступила в печальную дружбу с ветрами и их переменой, такой неведомой, такой непостижимой для здоровых натур. Северный и восточный ветры оказывали на меня жестокое влияние, обостряли любую боль и углубляли печаль. Южный ветер успокаивал, а западный даже вселял бодрость. Конечно, если оба не приносили на своих крыльях тяжелые грозовые облака, под весом и теплом которых умирала любая энергия. Помню, как, несмотря на холод и тьму январяского дня, вышла из класса, с непокрытой головой побежала в самый дальний конец сада и спряталась среди голых кустов, решив, что не услышу звонка почтальона. Возможно, таким способом удалось бы защититься от трепета невыносимого для истощенных безжалостным клоком навязчивой идеи нервов. Там я оставалась столько, сколько позволял страх привлечь внимание долгим отсутствием для верности закутав голову передником и заткнув уши, чтобы не слышать мучительного звона, за которым последовала бы пустая, безнадежная тишина. Наконец отваживалась вернуться в первый класс, по-прежнему оставшийся пустым, поскольку еще не было девяти. На моем столе лежал белый. предмет. Да, белый, плоский предмет. Почта уже пришла, и я действительно её не услышала. Разин навестил мою келью и подобно ангелу оставил яркий знак своего присутствия. Сияющее нечто на столе оказалось письмом, самым настоящим письмом. Это я увидела уже с расстояния 3 ярдов, и поскольку на всей земле для меня существовал единственный корреспондент, письмо могло прийти только от него. Грехом всё-таки вспомнила обо мне. Мощный порыв благодарности наполнил сердце новой жизнью. Подойдя ближе и склонившись в трепетной, но почти определенной надежде увидеть знакомый почерк, я обнаружила до сих пор неизвестный автограф, легкую женственную руку вместо твердой и мужественной. Решив, что судьба обошлась со мной слишком неласково, я посетовало вслух, как это жестоко. Но все-таки преодолела душевную боль. Жизнь есть жизнь, несмотря на мучительные моменты. Глаза, уши и способностями пользоваться остаются с нами даже тогда, когда исчезают приятные картины и утешительные звуки. Узнав наконец почерк, я развернула листок и поняла, что письмо написано вчера в террасе. Дорогая Люси, хочу спросить, чем ты занималась последние 2 месяца. Впрочем, не сомневаюсь, что не испытываешь ни малейшей трудности в отчёте о собственных делах. Осмелюсь предположить, что Билла также занята и также счастлива, как мы в террасе. Что касается Греха, мы-то его профессиональная популярность возрастает с каждым днём. Доктор Брэтены так часто приглашают для консультаций и вызывают для неотложной помощи, что опасаюсь, как бы он не поддался чая славею. Как подобает хорошей матери, стараюсь почаще спускать сына с небес на землю. Само знаешь, что лести от меня он не слышит, и всё же Люси должна признаться, что Джон Грехом остаётся славным парнем. При взгляде на него материнское сердце радуется, несмотря на то, что весь день носится по городу, становится свидетелем множества всяческих настроений и капризов, а порой даже причиной жестоких страданий. По вечерам он возвращается домой в таком добром расположении духа, что я словно живу в другом полушарии. Тёмными январскими вечерами в моём доме наступает день, когда на остальных людей опускается ночь. Тем не менее, мальчик постоянно нуждается в наблюдении, опеке и наставлении, так что я исправно этим занимаюсь, однако характер сына настолько гибок, что основательно расстроить или рассердить его невозможно. Стоит подумать, что наконец-то удалось его обидеть, как он обращается ко мне с какой-нибудь шуткой. Однако ты прекрасно знаешь самого доктора Бретона и особенности его натуры, так что превращая сына в основного героя письма, я поступаю как глупая старуха. Что касается меня, то приезд из Бретана давнего агента заставил с головой погрузиться в дела. Мечтаю вернуть цену хотя бы часть оставленного отцом наследства. Он презрительно смеётся над моими хлопотами, уверяет, что способен прекрасно обеспечить нас обоих, спрашивает, чего мне не хватает, намекает на небесно-голубой тюрбан, обвиняет в стремлении носить бриллианты, держать ливрейных слуг и иметь собственный отель и устанавливать моду среди обосновавшихся в Вилете англичан. Кстати, о небесно-голубых тюрбанах. Жаль, что тебя не было с нами позавчера вечером. Грехом вернулся домой по-настоящему усталым и после чая со свойственной ему бессерemonностью занял моё кресло, причём к моему восторгу сразу уснул. Ты ведь знаешь, как он любит дразнить меня, меня, хотя днём мне никогда и глаз не сомкнуло. Я смотрела на сына и восхищалась его красотой. Глуп, конечно, гордиться собственным ребёнком, но что поделаешь? Вряд ли найдётся хоть один мужчина, способный с ним сравниться. Вилеть таких не существует. Я решил подшутить над красавцем, достал из сказочного тюрбан и с величайшей осторожностью водрузил на его великолепную голову. Уверяю, получилась чрезвычайно органичная картина. Грехом выглядел истинный восточным шейхом, конечно, если не считать цвет волос и кожи. Впрочем, сейчас уже никто не назовёт его рыжим. Волосы стали по-настоящему каштановыми, да, тёмными и блестящими. А когда я накинула на него свою кашемировую шаль, получился вылитый Бэй или Паша. Жаль, что ты не видела. Да, развлечение получилось замечательным, вот только хотелось разделить его с тобой. Через некоторое время Милорд проснулся, и зеркало над камином сообщило о постигшей его участи. Мне трудно представить, что с тех пор жизнь моя протекает под угрозой страшного возмездия. Однако пора вернуться к цели письма. Знаю, что по четвергам на Рюфэсет вторая половина дня свободна. Будь готова к 5. Я пришлю за тобой экипаж и буду ждать в террасе. Непременно приезжай. Возможно, встретишь давних знакомых. До свидания. Мудрая, милая, серьёзная, крёстная дочь. С искренними пожеланиями всего наилучшего Луиза Бреттон Стоит ли говорить, что это искреннее подробное письмо быстро привело меня в чувство. Возможно, я прочитала его с грустью, однако вскоре успокоилась. Нельзя сказать, что обрадовалась, но испытала облегчение. Добитатели терасы жили благополучно и счастливо. С Грехом им ничего не случилось. Крёстная матушка не заболела. Несмотря на эти воображаемые несчастья терзали мою душу, их чувства ко мне оставались прежними. Ещё же странно было читать о том, как провела это время миссис Бреттон и сравнивать её 7 недель с моими. Мудры те, оказавшиеся в особых условиях люди, которые умеют держать язык за зубами и не жалуются на горькую жизнь. Мир способен в достаточной степени понять смерть от недостатка пищи. Но мало кто сумеет проникнуться сочувствием к несчастному, обезумевшему от одиночного заточения. Вырвавшийся на свет узник представляется маньяком или идиотом. Чувства покинули его. Поначалу напряжённые нервы претерпели безумную агонию, а затем покорились пролечу. Процесс разложения личности слишком сложен для изучения, слишком абстрактен для общего понимания. Говорить об этом почти то же самое, что выйти на рыночную площадь любого европейского города и начать произносить туманные изречения на том языке, на котором царственный пахондрик на входа на сор общался со своими сбитыми столку халдеями. Долго еще останутся многочисленными и редкими умы, способные сочувственно принять подобные мысли и переживания. Долго будет считаться, что внимание заслуживают только физические решения, а все остальное... не больше, чем дос уже вымысел, когда мир был моложе и здоровее, чем сейчас. Моральные страдания представлялись ещё более глубокой тайной. Возможно, во всей земле Израиля лишь Саул испытал душевные муки, и наверняка единственным, кто смог его понять и утешить, стал Давид. Наступил день В транзите на безветренный холод утро сменился резким дыханием бескрайних русских равнин. Ледяной воздух проник в умеренную зону и быстро её заморозил. С севера поползли тяжёлые несущие зиму тучи, и замерли надпритихшей в напряжённом ожидании Европой. После полудня пошёл снег. Я боялась, что экипаж не приедет, так свирепо бушевала метель, но грустную матушку ничем не испугать. Пригласив, она непременно получит свою гостью. Около 6 сильные руки кучера достали меня из экипажа, принесли по уже заметённым снегом ступеням шато террасы и поставили возле двери. Пробежав по холлу и поднявшись в гостиную, я обнаружила там миссис Бреттон, воплощение летнего дня. Даже если бы замёрзла в два раза сильнее, добрый поцелуй и сердечное объятие сразу бы согрели. После долгой жизни среди голых полов, чёрных скамеек, парт и печей, голубая гостиная показалась волшебной. Один лишь пражски щедрый пылавший камин ошеломил своим великолепием. Подержав меня за руку, осмотрев со всех сторон и отругав за то, что со времени последней встречи я похудела и побледнела, крёстная матушка заметила, что метель растрепала волосы, и отправила наверх, приказав привести причёску в порядок и снять шаль. Поднявшись в свою маленькую комнату цвета морской воды, там я тоже обнаружила весёлый камин и горящие свечи. По обе стороны от большого зеркала стояли высокие подсвечники, а между ними перед зеркалом приводило себя в порядок какое-то воздушное невесомое существо, маленькое лёгкое белое зимнее привидение. Признаюсь, на миг я вспомнила о грехах и его теории призрачных иллюзий, и не думая, отметила мельчайшей подробности нового образа. Белую в мелкую алую крапинку платье, красный пояс, в волосах что-то похожее на блестящие изумрудные листья, маленький невянущий венок. В облике существа призрачного или реального не было ничего пугающего. Я подошла. Существо быстро обернулось и на меня вторгшись в чужое пространство из-под длинных темных ресниц остро взглянули огромные глаза. Ах, вы приехали! Мягко спокойно выдохнуло существо, медленно улыбнулось и внимательно на меня посмотрело. Теперь я узнала. Однажды увидев это лицо с тонкими изящными чертами, не узнать его было невозможно. Мисс Боссампьер. Нет, нет, для вас не мисс Боссампьер. Я не стала спрашивать, кто же тогда, решила дождаться, когда она скажет сама. Вы изменились, но по-прежнему остались собой, заметила юная леди, подходя ближе. Хорошо вас помню, фигуру, цвет волос, черты лица. Я подошла к камину, а она встала напротив, погрузилась в созерцание. С каждой секунды изящный облик всё яснее выражал мысль и чувство, пока наконец чистый взор не затуманился. Погружаюсь в далёкое прошлое, едва не плачу, призналась она. Но не о грусти или излишней сентиментальности, напротив, я очень рада встрече. В полном недоумении я не знала, что сказать. Наконец, праворотало. Кажется, до того вечера и несколько недель назад, когда вы пострадали в театре, мы не встречались. Девушка улыбнулась. Значит, забыли, как держали меня на коленях, носили на руках и даже клали в свою постель. Не помните ту ночь, когда капризное дитя пришло к вам с слезами и вы предложили свою подушку? Не запомнили, как утешили, успокоили меня в минуту отчаяния? Вернитесь мыслями в бред. И постарайтесь вспомнить мистера Хоума. Наконец-то я все поняла. Значит, вы та самая маленькая Полли, Полина Мэри Хоум Дебасампьер. Да чего же могущественно время! В мелких бледных чертах, легком сложении, богатстве выражений крошечного лица к малышке Полли читалось обещание привлекательности и грации. Но Полина Мэри выросла красавицей. Её красота не поражала подобно румяной изящной розе, в ней не было ничего напоминавшего пышные лениные прелести. Светловолосый кузины Джиневре 17 лет жизни принесли юной леди тонкое, нежное очарование, никак не связанное с внешностью, хотя кожа её была чиста и свежа, черты отличались миловидностью, а фигура уже прекрасно оформилась. Душа ее излучала приглушенное сияние и освещала все вокруг. Это была не матовая фарфоровая ваза, пусть и очень дорогая, а чисто горящая лампа, хранящая от исчезновения, но не скрывающая от поклонения живое целомудренное пламя. Написывая достоинство мисс Босампьер, я вовсе не сгущаю краски. Она действительно произвела глубочайшие впечатления. Неважно, что все в миниатюрной особе было очень маленьким. необыкновенный аромат придавал белой фиалке совершенство, недостижимое ни для самой крупной камелии, ни для самой пышной дали. Ах, так вы помните давнее время в Бретани? Возможно, даже лучше, чем вы. Помню в мельчайших деталях не только само время, но и дни его, и часы тех дней. Должно быть, кое-что всё-таки забыли. Плагаю, совсем немного. Когда вы были чувствительным ребёнком, 10 прошедших лет наверняка стёрли впечатления от радости и печали, привязанности и утраты. Думаете, забыл ли кого и в какой степени любила в детстве? Нервкость должна смягчиться, так же как острота и терпкость, глубокий отпечаток должен стереться и потускнеть. У меня отличная память. Полина Мэри посмотрела так, словно сказанное было правдой. Глаза эти могли принадлежать только обладательнице прекрасной памяти, чьё детство не улетучилось как сон, а юность не исчезла как солнечный луч. Она не принимала жизнь отдельными не связанными частями, не позволяла одному периоду ускользнуть лишь потому, что переходил в следующий, а сохраняла и добавляла, часто возвращалась к началу, и оттого из года в год росла в гармонии и постоянстве. И всё же я не могла поверить, что все кружившиеся вокруг меня картины представлялись ей с той же ясностью: нежная привязанность, игры и проказы с любимым другом, терпеливая, глубокая преданность детского сердца, страх и деликатная сдержанность, переживания и последняя пронзительная боль расставания. Вспомнив всё, чему 10 лет назад стала невольной свидетельницей, я не могла поверить, что всё это помнит и она. Во мне семнадцатилетний по-прежнему живет семилетний ребенок. Словно в ответ на мои сомнения заявила Полина. Вы безмерно обожали миссис Брэдтон, заметила я, чтобы испытать собеседницу, проверить степень искренности. И она тут же меня поправила: нет, не безмерно обожала миссис Брэдтон мне просто нравилась. Я уважала ее, как должна уважать и сейчас. По-моему, она очень мало изменилась. Да, миссис Бреттон осталась почти такой же, согласилась я. Несколько минут мы молчали, потом Полина посмотрела по сторонам и заметила, кое-что из вещей я видел в Бреттоне. Узнаю вот эту подушечку для булавок и зеркало. Судя по всему, она не преувеличивала свойства своей памяти. Во всяком случае, пока. Значит, вы считаете, что смогли бы узнать миссис Бреттон даже при случайной встрече? Не унималась я. Конечно. Я отлично запомнила черты её лица, смуглую кожу, чёрные волосы, высокий рост, походку, голос. Чего не скажешь о докторе Бреттоне. Его восприняли как незнакомца. Поначалу, да, действительно. Как же произошло узнавание между ним и вашим отцом, уточнила я. Они обменялись карточками. Фамилии Бреттон и Холм де Бассампиер вызвали вопросы и объяснения. Это произошло во время второго визита, но я начала что-то подозревать чуть раньше. В каком смысле? Мне вообще странно, что большинство очень плохо чувствует правду, воскликнула Полина. Не видят, не понимают, а именно чувствуют. Когда доктор сидел возле меня и говорил, когда я видела его взгляд, движение рта, форму подбородка, посадку головы и всё прочее, что мы неизменно замечаем в собеседнике, разве можно было не связать его образ с Греггором Бреттоном? Конечно, тогда он был тоньше, легче, ниже ростом. Лицо его было нежнее, волосы длиннее и светлее, а голос выше, почти как у девочки. И всё же это был самый настоящий грех, как я, маленькое поле, а вы, люси сноу. Я думала точно так же. Однако с удивлением восприняла сходство восприятия. Есть определённые ситуации, в которых мы настолько редко встречаем родство душ, что совпадение кажется чудесным. когда-то с Грехом мы любили играть вместе. Неужели вы это помните? В свою очередь, точнее, вот Полина Мэри. Не сомневаюсь, что и он тоже помнит, заверила я. Не осмелилась спросить, мало что удивило бы меня так же как это. Благо он по-прежнему весел и беспечен, но разве раньше было так? Таким он вам запомнился. Почти не помню Греха в другом настроении. Порой, когда занимался, он выглядел серьёзным, и когда веселился. Но если читал или играл, то всегда думал о книгах или игре, а не о тех, с кем учился или развлекался. Но к Вам относился очень тепло. Тепло ко мне? О, нет. У него были друзья-одноклассники. Я ничего для него не значила, разве что по воскресеньям. Да, по воскресеньям он казался добрым. Помню, как по утрам мы за руку ходили в церковь Святой Марии, как он помогал найти нужное место в моём молитвеннике. А по вечерам был добрым и спокойным. очень мягким для гордого живого мальчика, терпеливо исправлял мои ошибки в чтении, и остался таким преданным, таким надёжным. Я постоянно боялась, что Грэм примет какое-нибудь приглашение и уйдёт, но он этого не делал, словно даже не хотел. Сейчас, конечно, всё иначе. Наверное, в воскресенье доктор Брэттон дома не обедает. Дети, спускайтесь, послышался снизу голос миссис Брэттон. Полина не спешила, но я решила, что надо идти. И мы спустились.